Глава пятая «Они называли это большим залом», — сказал Коули, ведя их через выложенную паркетом прихожую к двустворчатой дубовой двери с медными ручками размером с ананас. «Серьезно? Моя жена обнаружила на чердаке пачку неотосланных писем полковника Спайви, владельца дома?» «В них он постоянно рассказывает о большом зале, который строит!» Коули потянул за ананас, и створка открылась. Чак тихо присвистнул. Что касается Тедзи, то их сдало Долорос-квартира в Баттонвуде вызывала зависть у друзей. В их прихожей можно было играть в футбол, но этот зал вместил бы в себя две такие прихожие. Мраморный пол здесь и там покрывали восточные ковры. Камин был выше среднего человеческого роста. Только шторы — три ярда пурпурного бархата на одно окно, а всего их было девять. Наверняка стоили больше, чем годовая зарплата Тедди, если не две. Один угол занимал бильярдный стол, а за ним, над громадным камином, висели картины маслом. Мужчина в синей форме армии северян, женщина в белом платье с рюшами, они вместе и собака в ногах. «Полковник?» — спросил Тедди. Проследив за его взглядом, Коули кивнул. «Его освободили от должности вскоре после того, как были написаны эти картины. Мы их нашли в подвале вместе с бильярдным столом, коврами и стульями». «Вы бы видели этот подвал, пристав? Там можно играть в поло!» Вдруг, учуя в запах трубочного табака, Тедди и Чак разом повернулись, осознав, что в зале находится еще кто-то. Человек сидел к ним спиной, в кресле качалки с высокой спинкой. лицом к камину, положив вытянутую ногу на колено другой ноги в качестве подставки для раскрытой книги. Коули подвел их к камину и пригласил жестом сесть на один из повернутых кочегустульев, а сам направился к бару. — Какой яд предпочитаете, джентльмены? — Ржаное виски, если у вас есть, — сказал Чак. — Думаю, найдется. А вы пристав, Дэниэлс? — Содовую, со льдом. Незнакомец посмотрел на него. — Вы не употребляете алкоголь? Тедди опустил взгляд. Маленькая красная голова сидела вишенкой на грузном теле. В нем чувствовался какой-то особый лоск. как будто по утрам он нежил себя в ванной, умащивая тело ароматическими маслами и припудривая тальком. «А вы?» — протянул Тедди. «Мой коллега!» — подал голос Коули. «Доктор Джеремайя Неринг!» Мужчина моргнул в знак подтверждения, однако не протянул руки, поэтому не сделали этого и гости. просто любопытно сказал нерин когда они сели слева от него ради бога отозвался тедди почему вы не пьете разве в вашей среде они склонны к возлияниям взяв у коули стакан тедди встал и прошелся книжным полкам справа от камина пожалуй ответил он а в вашей простите в вашей среде — уточнил Тедди. — Только и слышишь, как поддают врачи. — Я не замечал. — Может, не очень приглядывались? — Я не вполне вас понимаю. — У вас в стакане что, холодный чай? Отвернувшись от книг, Тедди наблюдал за тем, как Неринг взглянул на свой стакан, и его мягкие губы тронула улыбка. — Отлично, пристав. «У вас превосходно развит защитный механизм. Вы, наверное, мастер допросов». Отметив про себя, что у Коули на книжных полках, по крайней мере, в этой комнате, не так уж много медицинской литературы, Тедди отрицательно покачал головой. Главным образом романы, несколько тоненьких книжечек, вероятно, стихов, а также много биографий и книг по истории. «Действительно, мастер?» — спросил Неринг. «Я федеральный пристав. Наша задача — доставить человека. А вопросы ему задают другие». «Я о допросах, а вы мне о вопросах». «Да, пристав, у вас в самом деле потрясающая защитная реакция». Он постучал о столик донышком стакана с виски, словно аплодируя. В мужчинах, склонных к насилию, есть что-то интригующее. В каких мужчинах? Тедди подошел ближе и, погромыхивая кубиками льда в стакане, устремил взгляд на человечка в кресле-качалке. Неринг, откинув голову назад, пригубил скотч. Склонных к насилию. — Не слишком ли смелое предположение, док? — поинтересовался Чак. Таким откровенно раздраженным, Тедди его еще не видел. Предположение — это не предположение. Тедди еще разок встряхнул стакан со льдом, прежде чем его осушить. У левого глаза Нейринга пульсировала жилка. Тедди сел со словами. — Не могу не согласиться с моим напарником. — Нет. Односложное слово Неринг превратил в три. «Я вас назвал мужчинами, склонными к насилию. А это не то же самое, что обвинить вас в насилии!» Тедди встретил его заявление широкой улыбкой. «Просветите нас!» За их спинами Коули поставил пластинку на диск проигрывателя Послышался скрип иглы, а затем отдельные щелчки и шипения, напомнившие Тедди звуки в трубке мертвого телефона. А дальше — бальзам для слуха, звуки струнных и фортепьяно. «Какая-то классика», — определил Тедди. «Что-то прусское». Вспомнились кафешки за границей, а также коллекция пластинок в кабинете помощника коменданта Дахау — одну из которых тот слушал, когда выстрелил себе в рот. Офицер был еще жив, когда вошел Тедди с четырьмя солдатами. Он булькал кровью и все пытался дотянуться до пистолета, выпавшего из рук после первого выстрела. Бархатная музыка расползалась по комнате, как пауки. Он умирал минут 20, пока двое солдат обыскивали комнату, попутно справляясь у дэр-командант, не больно ли ему. Когда Тедди забрал у него фотографию в рамке, на которой тот был изображен вместе с женой и двумя детишками, офицер округлил глаза и потянулся за фото. Тедди же, отступив на шаг, переводил взгляд с фотографии на лежащего туда-обратно, туда-обратно, до тех пор, пока тот не испустил дух. И все это время звучала музыка, звенела в ушах. «Брамс?» — спросил Чак. «Малер!» — ответил Коули, садясь рядом с коллегой. «Вы хотели, чтобы я вас просветил?» — напомнил Нерринг. Тедди развел руками, дескать, милости прошу. «Ручаюсь!» — начал Нерринг. то со времени окончания школы ни один из вас не уклонился от физической стычки это не значит что вы получали удовольствие а лишь то что вариант отступления вы даже не рассматриваете тедди бросил взгляд на чака тот ответил ему смущенной улыбочкой. — он не привык обращаться в бегство док воспитание сказал чак ах ну да «Воспитание. И кто же вас воспитывал?» «Медведи», — произнес Тедди. Глаза Коули просветлели, он одобрительно кивнул. А вот Неринг явно не оценил юмора. Он разгладил брючины на коленях. «В Бога! Веруете?» Тедди засмеялся. Неринг весь подался вперед. «Вы это серьезно?» — спросил Тедди, но тут... Молча ждал ответа. «В лагере смерти бывали, доктор?» Неринг жестом показал «нет». «Нет?» Тедди тоже подался вперед. «Ваш английский хорош, почти безупречен. И все же согласные у вас выходят твердоватыми». «Разве легальная миграция является преступлением, пристав?» Тедди с улыбкой помотал головой. «Тогда вернемся к Богу». «Как-нибудь познакомьтесь с лагерем смерти, доктор, а потом спрашивайте меня о том, что я думаю о Боге». Вместо кивка Неринг медленно прикрыл веки, а потом снова открыл, уже обращаясь к Чаку. «А вы?» «Я не знаком с концлагерем». «В Бога веруете?» «Давно как-то о нем не думал, ни в каком качестве», — пожал плечами Чак. «С тех пор, как умер ваш отец, да?» Теперь и Чак подался вперед, глядя в прозрачно-стеклянные глаза Толстячка. «Ведь ваш отец умер, как и ваш пристав Дэниелс. Готов побиться об заклад, что вы оба лишились...» главного мужского авторитета в доме, когда вам еще не было пятнадцати лет. — Пятерка бубей, — сказал Тедди. «Простите — Простите. Неринг еще сильнее подался вперед. — Это ваш очередной трюк? — спросил Тедди. — Вы мне сообщаете, какая карта у меня в руках. Хотя нет, подождите. Вы распиливаете пополам медсестру и достаете... кролика и шляпы доктора Коули. Никаких трюков. Еще вариант, — продолжал Тедди, у которого руки чесались оторвать эту голову-вишенку на жирных плечах. — Вы учите женщин проходить сквозь стены, воспарять над больницей, напичканной санитарами и охранниками, и улетать через морскую бухту. — Отлично сказано, — подал голос Чак. Неринг в очередной раз медленно моргнул, что напомнило Тедди домашнего кота после кормежки. — Повторюсь, у вас отменный, защитный. — Так, приехали. — Механизм, но суть в том... — Суть в том, — перебил его Тедди, — что в этом учреждении вчера ночью совершено девять серьезных нарушений правил безопасности. — «У вас пропала пациентка, и никто даже не думает!» «Мы ищем!» «Без дураков?» Неринг откинулся назад и взглянул на Коули так, что невольно возникал вопрос «Кто же тут главный?» Коули перехватил взгляд Тедди и его подбородок слегка порозовел. «Доктор Нерринг, кроме всего прочего, является главным координатором по связям с нашим наблюдательным советом, поэтому я попросил его рассмотреть ваши просьбы». «Какие именно?» Нерринг чиркнул спичкой и, сложив ладони домиком, реанимировал потухшую трубку. «Мы не выдадим личные досье нашего персонала», — отрезал он. «Конкретно шина», — уточнил Тэнди. «Ничьи. Решили нас тормознуть?» «Я не знаком с этой терминологией». «Может, вам стоит больше поездить?» пристав продолжайте свое расследование, и мы вам поможем, чем можем, но...» «Нет», — рубанул Тэнди, — «расследование закончено». «Первым же паромом мы возвращаемся в город и подаем рапорт, после чего дело передадут, как я понимаю, гуверовским ребятам. Но это уже без нас». Трубка Нейринга повисла в воздухе. Коули потягивал из стакана, в ушах звенел малер где-то тикали настенные часы, за окнами усиливался дождь. Коули поставил на столик пустой стакан. «Как вам будет угодно!» Когда они вышли из дома, уже лило, как из ведра. Дождь барабанил по черепичной крыше, по камням внутреннего дворика, по черной крыше поджидавшего их автомобиля. Черноту разрезали косые серебристые лезвия. Машина стояла всего в нескольких шагах от крыльца, но они успели вымокнуть до нитки. Макферсон, обойдя капот и быстро шмыгнув за руль, встряхнул головой, отчего приборный щиток тут же сделался мокрым и завел свой Покарт. — Хороша ночка! — он возвысил голос, чтобы перекрыть ляск дворников и барабанную дробь дождя. Обернувшись, Тедди через заднее стекло увидел на крыльце размытое очертания двух фигур, провожающих взглядами отъезжавшую машину. Мимо ветрового стекла со свистом пролетела ветка, оторванная от дерева. — В такую погоду собаку на улицу не выпустят, — сказал Макферсон. — Давно вы здесь работаете? — спросил Чак. — Четыре года. — Раньше побеги бывали? — Нет, бог миловал. — А как насчет нарушения дисциплины? Скажем, человек пропал на час или два. Макферсон помотал головой. Тоже не бывало. Нужно быть совсем уж ненормальным. Куда отсюда податься? А доктор Шин, спросил Тедди, вы с ним знакомы? Само собой. Давно он здесь. Пришел на год раньше меня, если не ошибаюсь. Значит, пять лет. Вроде так. Он плотно работал с мисс Саландо? — Я не в курсе. Вообще-то ее ведет доктор Коули. — Это в порядке вещей? Главврач ведет дело пациентки? — Ну... — Макферсон сделал паузу. Они ждали, пока шлепали дворники, и темные ветки склонялись к ветровому стеклу. — По-разному бывает. Макферсон помахал рукой охраннику у ворот, в который въезжал Паккарт. — Да. Доктор Коули ведет многих пациентов в корпусе С и еще несколько в других корпусах. Кого, кроме мисс Соландо? Макферсон остановил машину перед мужским общежитием. Не возражаете, если я не стану выходить, чтобы открыть вам дверь? Поспите. Уверен, утром доктор Коули ответит на все ваши вопросы. Макферсон. — позвал Тедди, открывая дверь. Тот обернулся к нему через спинку кресла. «У вас это не слишком удачно получается», — сказал пристав. «Что это?» Тедди ответил ему мрачноватой улыбкой и выбрался наружу под проливной дождь. Их поселили вместе с треем Вашингтоном и еще одним санитаром по имени Бибилюк. Комната была приличная, с парой двухъярусных кроватей и столом, за которым, когда они вошли, Трей и Бибби играли в карты. Вытерев мокрые головы белыми махровыми полотенцами, кто-то оставил целую стопку на верхней кровати. Тедди с Чаком придвинули еще пару стульев и присоединились к игрокам. Играли в покер по мелочи, и если заканчивались монеты, вход шли сигареты. тэдди раскрутил всех троих, взяв хороший прикуп, и в результате заработал пять баксов и восемнадцать сигарет на пиковом флеше Сигареты он спрятал в карман и в дальнейшем играл с оглядкой. Чак оказался настоящим игроком при всей своей внешней легкости, совершенно непредсказуемым. Перед ним быстро выросла горка монет и сигарет, а потом и бумажек, и под конец он уставился на нее, с удивлением словно не понимая откуда что взялось кристо во что рентгенские аппараты вместо глаз спросил Трей. — да просто везуха черта из два чего то нам сучкам не так везет небось занимайтесь воду может просто сучкам не стоит дергать себя замочку чего каждый раз Когда у вас на руках было меньше фула, вы дергали себя замочком, мистер Вашингтон. Чак показал пальцем на Биби. А этот сучок... Все трое так и покатились. Он, погоди, он... У него зенки делаются, как у белки, и перед тем, как блефануть, он проверяет, сколько у кого жетонов. А когда у него сильная карта? Он сидит такой тихий-тихий, весь в себе. Трей взорвался громким хохотом и хлопнул ладонью по столу. — А пристав Дэниелс, он как себя выдает? Чак усмехнулся. — Хотите, чтобы я сдал своего напарника? Нет уж дудки. — Колитесь! Биби тыкал пальцем в них обоих. — Нет, увольте. — Ага, ясно, — сказал Трей. — Все белые заодно. Чак потемнел лицом И так на него посмотрел, что в комнате вдруг стало нечем дышать. У Трея запрыгал кадык. Он уже было поднял руку, чтобы извиниться, как вдруг Чак произнес. «А то! Одна компашка!» И рот его растянулся до ушей. «Во, сучок!» — Трей хлопнул его по руке. «Сучок!» — поддакнул Биби. «Сучара!» — сказал Чак. и все трое захихикали, как маленькие девочки. Тедди подмывала включиться в общее веселье, но он решил, что это выйдет ненатурально, вроде как чужак хочет показаться своим в доску. А как же Чак? У него это выходило как-то само собой. «И что же выдавало меня?» спросил Тедди у Чака в темноте, когда они лежали в своих кроватях. В другом конце комнаты Трей и Биби соревновались в храпе. Дождь за окном в последние полчаса несколько утих, словно копя силы или дожидаясь подкрепления. — В карты? — уточнил Чак с нижней кровати. — Проехали. — Нет, я хочу знать. — Ты ведь считал себя хорошим игроком, да? Признайся. — Я считал себя неплохим игроком. «Ошибочка вышла. Ты меня сделал?» «Да ну! Заработал несколько баксов. Твой отец был игрок, я правильно понимаю?» «Мой отец был придурок. Извини». «Ты тут ни при чем, а твой? Отец?» «Нет, дядя. Отец, кто же еще?» Тедди попытался представить его в темноте, но увидел лишь руки в шрамах. «Он был всем чужой», — сказал Тедди, — «даже моей матери. Он себя-то не понимал, отождествлял себя со своей моторкой. И когда ее потерял, то и сам потерялся». Чак никак не отреагировал, и Тедди решил, что его напарник спит. Вдруг он увидел отца целиком, сидящим на стуле дни напролет, когда не было никакой работы. Человека... которого всосало окружающее пространство. «Эй, босс, ты еще не спишь?» «Мы правда покоим чемоданы?» «Да. Ты удивлен?» «Никаких обвинений, просто...» «Не знаю, как сказать». «Ну?» «Я еще никогда не отступал». Какое-то время Тедди лежал молча, а затем произнес... Мы не услышали ни слова правды, не приблизились к ней ни на шаг, не за что зацепиться, неизвестно, как заставить их говорить». «Да, знаю, знаю, логика железная, но...» «Просто я еще никогда не отступал». «Рэйчел саландо не могла ускользнуть босиком из запертой комнаты без посторонней помощи. И ни одного человека». Всего заведения. Я знаю из опыта, невозможно переломить сообщество людей, если они все не желают тебя слышать. А нас всего двое. Наилучший сценарий. Угроза подействовала, и сейчас Коули, сидя в своем особняке, пересматривает всю стратегию. Может быть, утром? Так ты блефуешь? Я этого не говорил. Вот и играй с тобой в карты, босс. Они помолчали. Тедди слушал морской прибой. «Ты надуваешь губы», — наконец заговорил Чак уже слегка заплетающимся языком. «Что?» «Когда у тебя на руках сильная комбинация. Всего на какую-то секунду. Но ты делаешь это регулярно». «Вот как?» «Спокойной ночи, босс». «Спокойной ночи».